Глава 3. Бейсбол 2.0 В Южной Корее Старкрафт была не просто видеоигрой. Она превратилась в национальный вид спорта. Корейцы часто собирались вместе, чтобы посмотреть соревнования лучших игроков. Сперва в маленьких компаниях, а позднее на стадионах и даже по телевидению. Компании вроде Samsung становились спонсорами команд, а игрок по имени Лим Йо Хван, более известный под ником Boxer, стал корейской версией Майкла Джордана. «Такие профи были все равно, что звезды кей-попа», говорит директор по развитию бизнеса Blizzard Элейн Ди Йорио. Девчонки от одного их вида кричали, как сумасшедшие. В 2004 году из-за этого успеха перед Team One оказалась странная дилемма. Сделать сиквел StarCraft было логично с точки зрения финансовых и творческих перспектив. Но как разработчики могли улучшить игру, которую фанаты считали идеальной? Превзойти ожидания и не разочаровать аудиторию было невероятно сложно говорит дизайнер Тим Кембл. Сперва они хотели сделать StarCraft 2 по-быстрому, но как только стартовала ее разработка, программистов и художников Тим One привлекли к работе над World of Warcraft. Производство сошло на нет, и в течение двух последующих лет StarCraft 2 лежала в дальнем ящике. Компания была слишком занята исправлением багов и поддержанием потока нового контента. К концу 2006 года Team One снова собралась вместе и принялась создавать для сиквела новый графический движок, который обеспечит наглядный шаг вперед по сравнению с Warcraft 3. «Мы не могли сделать сиквел визуально похожим на оригинал, потому что игры к тому времени стали выглядеть совершенно иначе», говорит аниматор Джей Хэтэуэй. «Нам нужно было сделать игру в 3D, но чтобы она ощущалась как StarCraft». Одной из первых задач команды было сделать ремейк оригинальной StarCraft на новом движке, чтобы привыкнуть к техническим различиям. Разработчики поняли, что возможность поиграться с глубиной и высотой позволяет создать юнитов, которые были бы невозможны в первой игре. Например, колосса — огромного шагающего робота, который мог подниматься и опускаться по скалам. В сиквеле появилось множество технологий, о которых в двухмерной игре не могло идти и речи, говорит художник Фил Гонсалес. Команда StarCraft 2 фонтанировала идеями новых юнитов, но перебор с экспериментами грозил риском оттолкнуть одержимых оригинальных StarCraft игроков. Под руководством вице-президента Blizzard Роба Парда и геймдиректора Дастина Броудера разработчики сформулировали набор мантр, которыми руководствовались при создании игры. Одну из этих догм они переняли у легендарного дизайнера Civilization Сида Мейера: Треть юнитов нужно перенести из старых игр, другую треть переработать, а последнюю создать с нуля. Но некоторые участники разработки, будь то ветераны Blizzard или выросшие на Старкрафт молодые сотрудники, с трудом принимали решения, которые слишком далеко отходили от первой игры. На совещаниях Парда часто повторял команде, что для Южной Кореи Старкрафт все равно, что бейсбол для Соединенных Штатов. Значит, нужно было сделать бейсбол 2.0. Сделать улучшенную версию одной из самых культовых игр всех времен? Удачи! Весной 2007 года разработчики и их руководители полетели в Сеул, столицу Южной Кореи, чтобы поучаствовать в фестивале Blizzard Worldwide Invitational, мини-версии BlizzCon. Мероприятие проходило в Олимпийском парке. Посетители выстраивались в очереди, чтобы взять автографы у разработчиков и прокатиться на воздушных шарах, украшенных иллюстрациями из World of Warcraft. Тысячи фанатов наводнили парк, чтобы посмотреть короткий тизер. Брутальный десантник тиранов облачался в броню и хриплым голосом оглашал мысль, которую в толпе разделял каждый, кто прождал почти 10 лет с выхода первой «Старкрафт». «Черт», — говорил десантник, — «давно пора». Спустя год, летом 2008-го, в кампус Близзард впервые заявился Адам Хейс. Охрана была на стороже. Адам должен был отметиться у стальных ворот, подойти к главному офисному зданию и дождаться, пока новый босс не сопроводит его к месту работы. Оглянувшись и увидев украшенные яркими кадрами из истории Blizzard стены лобби, он почувствовал, как у него перехватило дыхание. Он провел бесчетное количество часов в StarCraft, еще будучи студентом, излазил вдоль и поперек сюжетной кампании, бился с другими игроками за высокие ставки и даже создавал собственные карты с помощью удобного официального редактора. Именно тогда Адам впервые задумался о том, чтобы стать профессиональным видеоигровым дизайнером. Он 6 лет проработал в Electronic Arts над стратегиями в реальном времени, которые силились приблизиться к величию StarCraft, а теперь стоял в Blizzard Entertainment и готовился принять на себя роль левел-дизайнера сиквела. Среди прочего, Адам работал над стратегией Common and Conquer Generals, во многом копировавший подход первой StarCraft и получивший как признание критиков и индустриальные награды, так и неплохие продажи. Адам присмотрелся к фотографиям ближе. Некоторые были сняты 10 лет назад во время релиза оригинальной «Старкрафт». «Помню, у меня аж мурашки по телу забегали», — говорит он. Вид здания «Тим-1» окончательно ошеломил Хейса. В его прошлом офисе висело всего несколько видеоигровых постеров. Здесь же стены были полностью раскрашены сценами из «Старкрафт», нарисованными от руки давним художником Близзард Сэмом дедье «Впервые пройтись вдоль этих стен было потрясающе», — вспоминает Хейс. Сразу становилось ясно, они очень гордятся тем, что создали. Хейс выяснил, что мультиплеерная составляющая StarCraft 2» уже была в отличной форме. Разработчики перемешали старый набор юнитов, вроде осадных танков-тиранов, с новыми, вроде сталкера-протосов, четвероногого робота, способного телепортироваться на короткие дистанции. Из синглплеерных миссий была готова лишь малая часть, но на их проработку оставалось еще уйма времени. Философия была такая — «Сначала до блеска отполируем мультиплеер, потом возьмемся за компанию», — говорит Хейс. Имелась лишь одна проблема. Крис Метсон написал куда больше сюжета, чем могла вместить игра. «На каждую из раз было запланировано до 30 миссий, в три раза больше, чем в первый StarCraft. Когда я узнал об их планах, то сразу подумал, нам ни за что не уместить контент для всех фракций в одну игру», — говорит Хейс. Вдохновившись успехом прорывной Half-Life 2 от Valve, руководство предложило разделить StarCraft 2 на три игры. Первая, Wings of Liberty, должна была включить компанию за тиранов и россыпь других фич вроде мультиплеера и редактора карт. Затем планировалось выпустить компанию за зергов под названием Heart of the Swarm и закончить трилогию истории протосов в Legacy of the Void. Такое решение казалось естественным. Каждая новая часть стала бы возможностью продолжить оттачивать мультиплеер и другие элементы игры. Геймеров не порадовала перспектива годами ждать полноценного опыта, но разработчики знали, в обратном случае им придется либо умерить амбиции, либо работать по невероятному графику. Разделение игры на три части было верным решением, уверен дизайнер Джейсон Хак. К середине нулевых подход к повествованию в играх стремительно эволюционировал. Игры вроде Mass Effect представляли персонажей в виде детализированных трехмерных моделей, способных жестикулировать и щурить глаза во время речи. Blizzard хотела перенять подобный подход в работе над StarCraft 2, поэтому постоянно разраставшемуся кинематографическому отделу поручили создание короткометражных фильмов для игры. Катсцены между миссиями в Wings of Liberty должны были показывать раскуривавшего сигареты Рейнера за переговорами с командой или десантные корабли-банши, расстреливавшие орды грозных зергов. Это привело к ряду болезненных моментов, когда команда StarCraft 2 и кинематографический отдел учились работать вместе. В «Близзард» подобные трения возникали все чаще. Ответственные за катсцены сотрудники хотели сделать максимально ошеломительные кадры, даже если юниты и строения в них выглядели не совсем похожими на внутриигровые модели. «Решения кинематографистов часто вызывали у нас отторжение», вспоминает Фил Гонсалес. «Мол, вы что, убрали у Архонта его клинки? Что за дела?» Новичкам команды StarCraft 2 приходилось вникать в эти запутанные взаимодействия. Но зато они быстро понимали, чем Blizzard отличалась от других компаний. «Готовностью дать игре настояться, подобно чили конкарне на плите», как говорил Браудер. Чили конкарне — блюдо мексиканской техасской кухни. Название означает буквально «чили с мясом». Разработчики Blizzard раз за разом все переделывали, некоторые идеи доводили до ума, от других отказывались. Джейсон Хак прежде работал в компаниях, для которых важнее всего было придерживаться сроков, и с трудом приспособился к новым условиям. Чтобы сделать дизайн миссии, ему давали больше одного шанса. «Мне пришлось набраться уверенности, чтобы научиться говорить себе «нет, это полный отстой, лучше начну сначала», — рассказывает Хак. «Легко привязаться к какой-нибудь идее и защищать ее до тех пор, пока результат не достигнет идеала». Но куда важнее выдавать новые идеи в быстром темпе, преобразовывать их. Именно так достигается планка качества, на которую мы нацелились. Летом 2009 года приближавшееся было к финишной черте разработка StarCraft 2 натолкнулась на новое препятствие — Battle.net 2.0. Новую версию онлайн-сервиса от Blizzard должны были включить в Wings of Liberty, но ей требовалось больше времени. Инженеров со всей компании согнали в отдел Battle.net, чтобы помочь в доработке сервиса, а художники и дизайнеры StarCraft 2 внезапно получили еще несколько месяцев на полировку игры. Когда Морхейм позвонил Котику, чтобы сообщить о решении Blizzard отложить запуск новой StarCraft на год, ответ босса его ошеломил. Котик спросил, каким образом Морхейм собирается компенсировать недостаток доходов. Во времена работы на Вивенде сдвиг релиза на год не считался особым случаем, поскольку Blizzard оставалась лишь малой частью огромного конгломерата. Но теперь промедление могло существенно отразиться на цене акций Activision Blizzard. Можно сказать, что бывшая маленькой рыбкой в Большом пруду Blizzard стала большой рыбой в Маленьком пруду. Только вот пруд этот кишел пираниями инвесторами, ждущими роста прибыли с каждым кварталом. Морхему нужно было объясниться перед инвесторами и аналитиками. «Мы понимаем, что у нас есть только один шанс произвести первое впечатление», заявил Морхейм на ежеквартальном финансовом отчете в августе 2009 года. «Мы могли бы поторопиться с бета-версией, запустить игру более низкого качества и все необходимые сервисы в этом году, а потом исправлять ее по ходу дела. Но наш прошлый опыт доказывает, если мы позаботимся о великолепном состоянии игры с самого начала, то извлечем куда большую ценность. Это не только в интересах игроков, но и в наших интересах тоже». Управленцы Blizzard знали, что перенос релиза — верное решение, чтобы там кто ни думал на Уолл-стрит. В феврале 2010 года началось открытое бета-тестирование StarCraft 2 Wings of Liberty, растянувшееся на месяцы. Оно позволило фанатам поиграться с мультиплеером и поддержало волнительное ожидание полноценного релиза. Все ждут, что философия Blizzard выпускать игру, когда она готова, окупится, а проект окажется отполированным и целостным. «Бета-версия доказывает, что такой подход способен принести реальные плоды», писал критик портала IGN. Вышедшая в июле того года StarCraft 2 разошлась за месяц тиражом в 3 миллиона копий. Со всех сторон игру хвалили одновременно за инновации и сохранение всех лучших сторон первой части. В Южной Корее Blizzard особенно налегла на маркетинг, рекламируя игру по телевидению, и даже сделала нарочито показной маневр, разместила наружную рекламу на бортах двух реактивных авиалайнеров Boeing 747. Если точнее, только один из самолетов был Boeing 747, вторым стал Boeing 737. Маркетингового бюджета на фирменную ливрею хватило всего на полгода. Но на релизе что-то пошло не так. Почему-то «Старкрафт 2» не вызвала у корейцев столько энтузиазма, сколько ее предшественница. В 2000 году в каждом корейском pc можно было застать кого-нибудь за игрой в «Старкрафт». Спустя десятилетия корейцы переключились на другие игры, а через несколько месяцев после релиза «Старкрафт 2» Wings of Liberty стало очевидно, она даже близко не подошла к тому, чтобы превзойти бейсбол. Многие корейцы по-прежнему предпочитали первую часть. Возможно, Blizzard должна была это предвидеть. В конце концов, она вела холодную войну с одной из самых влиятельных южнокорейских организаций. Десятью годами ранее, на волне популярности «Старкрафт», правительство Южной Кореи сформировало официальный орган под названием «Корейская ассоциация киберспорта», сокращенно «КИСПА». Ее наделили полномочиями регулировать проведение видеоигровых соревнований. В последующие годы, пока «Старкрафт» входила в досуг корейцев, «КИСПА» управляла профессиональной сценой игры так, как считала нужным. Blizzard, занятая делами вокруг World of Warcraft, не обращала на это особого внимания. Морхем и команда просто были в восторге от того, сколько людей покупают StarCraft и играют в нее. Но в 2007 году картина изменилась. Киспа заключила договор с корейским кабельным телевидением на трансляцию матчей по StarCraft. Сумма сделки, по слухам, составила 1 миллион 300 тысяч долларов. Для такой большой компании, как Blizzard, это были незначительные деньги — но сама сделка вызывала другие опасения. Трансляция видеоигр с легальной точки зрения оставалась в серой зоне. Значимых прецедентов ей не было ни в Корее, ни в Штатах. Руководители Blizzard хотели убедиться, что StarCraft не станет предметом общественного достояния. Они уже успели столкнуться в Корее с отклонением прав на свою торговую марку Battle.net. Там этим термином повсеместно описывали любые онлайн-игры. Руководители Blizzard наняли консалтинговую фирму McKinsey, чтобы провести исследования и получить рекомендации, которые упрочат перспективы компании в этой сфере. Они собирались брать с телетрансляции лицензионную плату. Бороться за Старкрафт было уже слишком поздно, но нельзя было позволить Южной Корее столь вольно обойтись со Старкрафт-2. В последующие три года Blizzard и Киспа вели переговоры, которые то прекращались, то возобновлялись, но становились все более напряженными. Точка кипения была достигнута на встрече, где, по свидетельству нескольких очевидцев, представитель Киспа заявил Полу Сэмса прямо в глаза. «Мы — это ФИФА, а вы — просто-напросто сраный футбольный мяч». С точки зрения Киспа, требования Blizzard были бессмысленными. Зачем кому-то заявлять авторские права на вид спорта? Разве изобретатель баскетбола получает выплаты от NBA? Киспа сама построила киберспортивную сцену Старкрафт в Корее, а до нее все равно никто не зарабатывал на этом столько денег. В 2010 году, незадолго до релиза StarCraft 2, переговоры зашли в тупик. Морхим написал открытое письмо корейским геймерам, сообщив, что прекращает контакты с Киспа, поскольку она не уважает наши права на интеллектуальную собственность. Вместо этого Blizzard заключила контракт на трансляцию своих игр в Южной Корее с другой компанией под названием GOM-TV. Киспа в ответ заявила, что выдвинутые требования были неадекватными, развернула кампанию по очернению Blizzard в корейской прессе и даже запретила своим профессиональным киберспортсменам участвовать в соревнованиях по StarCraft 2. Сам сиквел получил в Южной Корее строгий возрастной рейтинг только для взрослых. Руководители Blizzard подозревали, что и за этим стояла Киспа. Две организации вступили в судебные тяжбы. Во время одной из тогдашних пресс-конференций Сэм Спасетовал — как жаль, что южнокорейская киберспортивная индустрия отстает от всего остального мира в вопросе признания прав на интеллектуальную собственность. В 2012 году, спустя 5 лет после первых столкновений, Blizzard и Киспа, наконец, заключили мир. Была подписана трехсторонняя сделка с GOM TV по проведению турниров и телетрансляций. Но ущерб уже был нанесен. StarCraft 2» продалась миллионами копий, но так и не достигла высот предшественницы в Южной Корее и не смогла до конца оправдать ожидания компании И все же это была великолепная игра. А для людей, управлявших Blizzard, это являлось главным. Морхейм был уверен, все прочее само образуется.